Лондон сидел в белом ауде Бреминга с ключами в руке. Помахал Молли перед уходом «Скоро увидимся». Она даже головы не подняла, лежала на полу, на животе и аккуратно вырезала очередную голову из старого экземпляра «Таймс». Отлично. Чем незаметнее прощание, тем лучше. Долгие проводы, лишние слезы. А Хелену даже не видел. «И что теперь делать?» Он достиг вроде бы многого, но все его достижения обернулись пшиком. Завести машину и уехать можно, а можно и не заводить. Одно из двух. Других возможностей нет. Они убили Микельсона. Неклас звонил ему несколько дней, никто не отвечал. Наконец решил заехать, проверить, в чем дело, и застал в квартире полный хаос. Компьютеры, вся коллекция камер исчезли. Николас проклинал самого себя. «Мы наивные идиоты, надо было найти ему другое место, как я не сообразил. Все обстоит даже хуже, чем они предполагали. Никто не в безопасности». Они включили мясорубку на полную мощность. У них полно отморозков, которые эту мясорубку обслуживают. И в такое время он, Ландон, попытался переложить ответственность на Ханса Кристиана. Теперь ясно, они его убили. Как ни крути компас, стрелка показывает на него, Ландона. Никлас, у тебя же есть лицензия на оружие. И что?» «Купи коробку патронов для Глока-17 и брось мне в почтовую щель на Скулгаттон. А если она не влезет, открой коробку и просто высыпь патроны внутрь». Всю жизнь он предпочитал отворачиваться, когда надо было действовать. Стратегия страуса. Но нынешняя жизнь повернулась так, что голова в песке... — Никакая не стратегия. Убежище, нора, называй как хочешь. Больше всего ему бы хотелось забраться с Хеленой под одеяло и лежать до конца света. Но он не имеет права стоять в стороне. Судьба распорядилась так, что во всем мире только у него одного есть возможность предотвратить чудовищную трагедию. Повернул ключ. Сыто заурчал мощный шестицилиндровый двигатель. Лондон вывел машину из-под навеса и свернул на коригатон.